Все сокровенное вашей основы должно выйти на свет, и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и изломанные, отделится ваша ложь от вашей истины. Ибо вот ваша истина, вы слишком чистоплотны для грязи таких слов, как мщение, наказание, награда и возмездие. Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя, но когда же слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь? «Ваша добродетель – это самое дорогое ваше само. В вас есть жажда кольца. Чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо. И каждое дело вашей добродетели похоже на гаснущую звезду. Ее свет всегда находится еще в пути и блуждает, и когда же не будет он больше в пути. Так и свет вашей добродетели находится еще в пути, даже когда дело свершено уже». Пусть оно будет даже забытое и мертво, луч его света жив и еще блуждает. Пусть ваша добродетель будет вашим само, а не чем-то посторонним, кожей, покровом. Вот истина из основы вашей души, вы, добродетельные. Но есть, конечно, и такие, для которых добродетель представляется корчей под ударом бича, и вы слишком много наслышались вопли их. Есть и другие, называющие добродетелью ленивое состояние своих пороков, и протягивают конечности их ненависть и их зависть, просыпается также их справедливость и трет свои заспанные глаза. Есть и такие, которых тянет вниз, их демоны тянут их, но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и вожделение их к своему Богу. «Ах, и такой крик достигал ваших ушей, вы добродетельные! Что не я, то для меня Бог и добродетель!» Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущие камни в долину. Они говорят много о достоинстве и добродетели. Свою узду называют они добродетелью. Есть и такие, кто подобны часам с ежедневным заводом. Они делают свой тик-так и хотят, чтобы тик-так назывался добродетелью. Поистине они забавляют меня. Где бы я ни находил такие часы, я завожу их своей насмешкой, и они должны еще пошипеть мне». Другие гордятся своей горстью справедливости и во имя ее совершают преступления против всего, так что мир тонет в их несправедливости. Ах, как дурно звучит слово «добродетель» в их устах! И когда они говорят «мы правы вместе», всегда это звучит как «мы правы вместе». Своей добродетелью хотят они выцарапать глаза своим врагам, и они возносятся только для того, чтобы унизить других».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 Одни хотят поучаться и стать на путь истинный и называют его добродетелью, а другие хотят от всего отказаться и называют это также добродетелью. И таким образом почти все верят, что участвуют в добродетели, и все хотят по меньшей мере быть знатоками в добре и зле. Но не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам, что знаете вы о добродетели, что могли бы вы знать о ней,